«В больницу?» Нервным движением поправив очки, Николай помог ей надеть кофту и, пожимая руку ей сухой, теплой рукой, сказал вздрагивающим голосом, «Да, захватите вот этот сверток». «Устроили, Весовщикова?» «Все хорошо. Я тоже приду к Егору». От усталости у матери кружилась голова,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 Странная неподвижность опухших щек изуродовала его широкое доброе лицо —